Прежде чем уйти со слониками в стрёмный горный поход, Ганнибал, ещё будучи в Испании, поставил неплохую службу политической разведки. Десятки его агентов рыскали в Южной Галлии и в Италии, вентилировали обстановку. Галы и ещё некоторые племена обещали перейти на его сторону ганебал очень надеялся что италийская федерация развалится как только он занесёт над ней свой меч аналогичной надежды питал чуть позже один австрийский ефрейтор подписывая план барбаросса не срослось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 Тогда слова разбитая армия означали армия умершвлённая на 80-90%. Дорога на Рим была открыта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 Ему ушёл уже седьмой десяток. Он не был, правда, единоглас как сталечок Кутузов, но тактику избрал вполне кутузовскую, точнее, Барклай-де-Толлиевскую. Ну, то есть всё наоборот, конечно. Это Барклай с Михаилом Ильерончем позже избрали фабиевскую тактику. Вечно я во временах путаюсь.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 Доктор Фабий прописал стране аналогичные действия. Он велел крестьянам уничтожать посевы, чтобы затруднить продовольственное снабжение ганебаловой армии и наносил ей болезненные уколы в мелких стычках, но в Риме Фабиева тактика вызывало непонимание. Враг гуляет по стране, а Фабий медлит, отступает, не даёт сражения. Уж не в сговорили он с Ганнибалкой. А умный Ганнибал как мог такие настроения подогревал, грабя и разоряя Италию,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 Чем над это предложение отверг. Отношение римлян к пленным было таким же, каким оно было позже в третьем Риме в времён диктатуры Сталина. Советские люди в плен не сдаются, а они предпочтут смерть бесчестью.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 Не выживало государство одно за другим, потерпевшее столь разрушительные поражения, как на Требии, у озера Земенского, Ойзера и при Каннах. А Рим выжил. Вернёмся к вопросу о чего? Проигрывающий сражение за сражение мрим выиграл войну.